Хотя это и трудно, почти невозможно, отвечал к л а н я и с Кельнер. Но я постараюсь. А я заплачу вдвое. Втрое, черт возьми, воскликнул гость. Да идите ж и вы. А вы где изволите быть? Я подожду в саду. к е л н е р побежал исполнять неожиданное приказание. Подачка, как всюду в мире, так и здесь, действовала магически.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 Наконец, Ситенен вернулся. По его лицу, на котором так и расползалась довольная улыбка, Ивенен понял еще прежде, чем тот успел сказать ему хотя одно слово, что ночная поездка на Малую Имотру была более чем удачной для Карла. «Отвез?» – Карл утвердительно кивнул головой. «Не заметил ли ты чего-нибудь?» – последовал вопрос. «Худа заметил?» – «Что заметил?»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 Когда стрелки на стенных часах приблизились к 8 о с й о г а н оставил работу и быстро натянул свой выходной сюртук с прошивками и пазументом. «Куда это?» – спросил его управляющий, заметив, что Ивана направляется к выходу. «На вокзал», – ответил тот. Когда и в и н е н явился на станционную платформу, поезд уже приближался. Йоганн с т а л в таком месте, с которого ему можно было видеть все вагоны. Поезд был невелик, всего четыре вагона, включая багажный. Когда он промчался мимо Ивена, и н тот заметил, что он был пустой.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 «Он отправляется в Выборг по шлюзам, я это знаю, прощай пока!» Поезд успел отойти. и в е н е м еще с минуту постоял на платформе и, покачав раздумье головой, побрел обратно к себе в гостиницу.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 с т р о и в своих новых постояльцев, и в е н н сейчас же отпросился у управляющего и опрометью бросился к тому месту, где собралось уже все население местечка. Труп был выброшен иматрой на правый берег, как раз у того места, где адское стремление водопада как будто несколько стихает. Он лежал на глыбах прибрежных камней,